Глава 4. Неразговорчивый и очень подозрительный водитель опять кидал на меня косые взгляды, я всю дорогу до коттеджа Юрия Константиновича смотрел в окно и думал о том, как так попал. Главное, же уже себе, никого не трогал, скромно работал, потом раз — и понеслось, потом два — и в другую сторону. Что-то на этой карусели под названием «Жизнь» меня стало укачивать. Даже хочется крикнуть «Остановите, я сойду». Вообще, работёнка-то не пыльная на самом деле, Это не по восемь часов стоять у станка и прерываться только на обеденный перерыв. Но меня моя новая должность всё равно сильно смущала. Всё же я привык работать несколько в ином русле и никогда ранее не продавал… ээээ… себя. Похоже, так будет звучать правильнее. Я продаю теперь не то, что изготовил руками, а своё лицо и манеры поведения. Главное, чтобы мужики с работы не узнали, на каком бы личном я сижу. А то они мастера посмеяться потом не отвертишься от насмешек и никакие доводы не помогут. Машина плавно остановилась у высокого резного забора, за которым была видна красивая клумба с первыми ранними цветами. Также удалось рассмотреть деревянную веранду, а недалеко в саду заприметил качели. Шикарное место, чтобы приходить после работы и отдыхать. В таком доме именно этим и хотелось заниматься. Разместиться где-нибудь на заднем дворе и наслаждаться солнечной и теплой погодой, пением птиц. Машину никто во двор не пустил, зато Зварский сам лично вышел нас встречать. Ну, надо же, Кто и что бы мне ни говорил, но я всё равно старался лучше приглядываться к мужчине. Возможно, человек он неплохой, но что-то меня в нём настораживало. Скорее всего, это было связано с интересом в его глазах, когда смотрел на меня, будто строил какие-то планы у себя в голове. Наталья Владимировна, Матвей, очень рад вас видеть. Сегодня мужчина был одет по-домашнему просто. Чёрные джинсы, простая заправленная футболка. Вот только его жена вновь отличалась, показав всё своё состояние. Я же вручил женщине букет, за что получил одобрительный кивок со стороны мужчины. Отлично. Хозяйку дома уважил. Значит, нас точно хорошо примут, и Наталья подпишет свой контракт. Когда прошли в просторную гостиную, где в самом центре комнаты стоял огромный диван с несколькими креслами вокруг накрытого стола, то заприметил Марию, которая скромно сидела у окна, поджав под себя ноги в белых носочках, которые были видны из-под просторных светло-голубых брюк. «Здравствуйте». Девушка подскочила на ноги, но сегодня головы не опустила, позволяя рассмотреть красивые голубые глаза, обрамленные длинными пушистыми ресницами, чуть курносый носик с веснушками и пухлые губы. Я же поспешил преподнести ей букет, который девушка принимать не спешила. Она чуть заметно скривела губки, но как только в нашу сторону зашагал отец семейства, то подарок приняла и очень скромно потупила глазки, как бы показывая, что букет оценила и сейчас засмущалась от пристального внимания к своей персоне. «Да только я уже все понял». Не такая она и скромница, себя строит. Такие девушки, как правило, с виду послушны при родителях, потому что прекрасно понимают, что именно они их содержат. А значит, нужно делать так, чтобы они о второй стороне характера не догадались. Я же решил, что достаточно внимания всем уделил, а значит, от меня больше ничего не требуется, кроме как сопровождать нанимательницу. Все довольны, почти, все счастливы. Сел рядом с матерью, которая наклонилась ко мне и тихо спросила, «Что не так?» Я видел, как чуть заметно причурила глаза Наташа и посмотрела на Марию, которая поджала губы и всем видом показывала, что такого вида посиделки устраивают, что на приличная и домашняя девочка, образец и эталон, лицемерка. Максимально тихо проговорил на ухо женщине. Она мой ответ приняла, кивнула, сжав моё колено под столом. Надеюсь, это знак поддержки, а не знак внимания, потому что их я точно не переживу. Дорогой любимый водитель-охранник-любовник мне в этом поможет. Однако Наташа только в первое наше знакомство показала себя как женщина лёгкого поведения. Сейчас она очень спокойна и уверенно сидела за столом, мило беседовала с женой Зварского, обсуждая последние новинки в моде. Мне вообще казалось, что женщина знает очень и очень много, но не торопится показывать себя с лучшей стороны. Это такой профессиональный ход. Проще прикинуться дурочкой и посмотреть, что о тебе думают, чтобы сделать ответный шаг и выиграть партию. Разговор за столом зашёл о работе, и мама моментально потеряла всю наигранность, стала сосредоточенной и какой-то строгой. Даже Зварский заметил изменения и предложил ознакомиться с контрактом, который бы он хотел заключить с Натальей. Женщина, прочитав документ, чуть заметно усмехнулась, но сразу подписывать не стала. Сказала лишь, что нужно ещё раз всё обдумать, прочитать все плюсы и минусы. Наверное, Юрий Константинович желал подписать документ сегодня, так как нахмурился, но довольно быстро согласился подождать до завтра. Мне же было жутко неловко, особенно от того, что меня в любой момент могли спросить, чем занимается моя мать. Но ещё страшнее, что могли задать вопрос, чем же занимаюсь я. Но неудобных вопросов не последовало. Семья Зварских быстро приступила к позднему обеду, и нам пришлось, как гостям, их поддержать. На морю я старался не смотреть. Девушка сама себя выдала одной мимикой, зато отец всячески дочь нахваливал и время от времени бросал в мою сторону красноречивые взгляды. Кажется, до меня начала доходить суть данной встречи. Нас желают познакомить и как можно скорее. Точнее, желает Юрий Константинович, который увидел в моей матери неплохого союзника, да и моя партия его по всем показателям устраивала. Вот только мама Наташа меня удивила в который раз. Женщина быстро смекнула что к чему и стала поддерживать ничего не значащую беседу, рассказывая о том, что я совсем недавно познакомился с потрясающей девушкой с хорошей семьи что у нас закрутился роман, И пока дело далеко не зашло, но всё же мать рада за сына и гордится им, его выбор одобряет и принимает. Уже лучше скромной девушкой из простой семьи, чем нынешние выскочки, которые ничего в этой жизни делать не умеют, кроме как фотографироваться на телефон и отплясывать в дорогих клубах, тратя родительские деньги. Я же выдержал полный негодования взгляд Зварского, поблагодарил за скупое поздравление, а после с облегчением покинул дом мужчины, сопровождая под руку Только в удалось перевести дух, и поблагодарить женщину за помощь, которая пришлась так кстати. добрось да отмахнулась она, стягивая с ног туфли и забираясь на сиденье с ногами. Про эту Машеньку легенды ходят. Вот отец и не знает, куда спихнуть дочь. «Легенды?» «Странно, я ничего не слышал. Хотя куда мне-то? Я ведь не в этих кругах кручусь». «Ага», — подтвердила Наташа. Зазналась девушка. Отца за человека не считает и постоянно его подставляет. То в гонках уличных участвует то в баре надирается так, что её тащат через весь город до квартиры родителей и там сдают на руки отцу. В общем, девка пропащая. Спасибо. Ещё раз поблагодарил Наталью, которая очень внимательно меня рассматривала. А у тебя девушка есть? Неожиданно задала она вопрос, который застал расплох не только меня. Машина резко вильнула, да так, что я головой ударился о стекло. Вадим! Извините, проговорил водитель, мысленно расчленяя меня и закапывая в разных частях города. «Извиняю», — ответила женщина, но сила ровнее. «Я к чему спрашиваю? У меня есть хорошая девочка на примете. Незбалованная, умненькая. Вот только не везёт ей на нормальных парней». Я даже выдохнул от облегчения, а в глазах водителя сразу увидел спокойствие и уверенность. Он даже перестал коситься на меня, да и вся поза говорила о том, что Вадим расслабился, что больше меня за конкурента не считает. Фух. «Я даже не знаю», — начал отнекиваться, — Да только Наташа уже с кем-то разговаривала по телефону и договаривалась о встрече. «Елену возьми с собой. Всё, целую». Ну вот. Только избавился от Марии, теперь будет Елена. Высадив меня в агентство, машина с нанимательницей скрылась за поворотом. До этого меня успели предупредить о ещё двух походах в ресторан, где я буду играть роль сына. Ну и ещё сегодня вечером состоится какая-то жутко интересная тусовка, на которую я обязан прийти. А мне так хотелось попасть домой, упасть на кровать, и просто отоспаться за все эти дни. Светлана Сергеевна вышла меня встречать и сразу же организовала чай с пирожными. Я честно признался, что хотел есть, а пообедать ещё не успел. У Зварских мне кусок в горло не лез, потому что под пристальным взглядом Юрия Константиновича чувствовал себя рукожопым подростком. Да не могу я есть, когда кто-то смотрит мне в рот и следит за тем, правильно ли я держу ложку, не чавкаю и аккуратно ли ем. У меня обычно не было столько времени на подобной трапезы. Быстро проглатывал подстывший обед и вновь приступал к работе. Растягивать резину кому надо. Время – деньги. Светлана Сергеевна вновь выслушала меня и даже в конце улыбнулась. «Наталья Владимировна правильно поступила, что заступила из-за тебя. А вот на вечер сходи. Отдохни хоть, обстановку смени. Тем более завтра у тебя выходной. Как раз и выспишься за день». Что ж, доля истины в словах женщина была. Я всё же решил навстречу пойти, только пока добирался домой всё же заскочил в торговый центр и купил себе лёгкие штаны песочного цвета с многочисленными карманами и рубашку пола к ним. На больше меня просто не хватило. Уже дома, нормально пообедав и приняв душ, я включу телефон, чтобы посмотреть, куда мне сегодня стоит приехать для знакомства с Еленой, вот только увидел пропущенный вызов с неизвестного номера. Как правило, на такие звонки не отвечаю, потому что... Короче, жду подвоха от сестры. Вот и сегодня звонок проигнорировал, зато быстро запомнил адрес какого-то клуба где мне предстоит отдохнуть в неожиданной компании. Ближе к вечеру быстро собрался и на такси подъехал к набережной, где располагалось самое пафосное место в городе. Совсем скоро я заприметил машину Натальи, которая остановилась недалеко от входа. Женщина вышла, поддерживая за руку свою подругу, высокую брюнетку, а вот за ними появилась девушка в облегающих джинсах, в свободной кофте, которая постоянно спадала с плеча. Волосы были убраны, высокий неаккуратный хвост. Она шла... И смотрела строго перед собой. «О, Матвей!» – заприметила меня мама, когда подошёл к женщинам и поздоровался к ним. «Да, кто-то уже на навеселе. Вон как блестят глаза, и сияет естественный румянец на щеках. Это Зоя. Это Лена», – представил нас Наталья и махнула рукой в сторону кучкующейся толпы. «Кстати, водитель пошёл сегодня с нами и, как ледокол, прокладывал путь ко входу в клуб. Мы за ним шли уверенно, не боясь, что кто-то перегородит дорогу». Так получилось, что нанимательница с подругой под ручку пристроились следом за Вадимом, и мне ничего не оставалось, кроме как идти рядом с Еленой. Часто они так отдыхают. Качнул головой в сторону мамы её подруги, которую же сейчас чуть пританцовывали в так доносившейся музыки «Постоянно». Закател глаза Лена, и мы вместе рассмеялись. Что ж, не такой плохой вечер ожидается. По крайней мере, начался очень даже интересно. Да и компания подобралась, неплохая на первый взгляд. Жизнь в клубе кипела, музыка бела по ушам, а количество танцующих людей напрягало. Давно не был в таких местах, даже отвык от подобного отдыха. Совсем себя в «старики» записал, ничего не скажешь. Очередное осознание того, что мне всего лишь около тридцати, что жизнь не заканчивается, а начинается, настигло меня как обухом по голове. Я даже на какое-то время завис, осматриваясь, прежде чем двинуться дальше. Только сейчас, пожалуй, наблюдая за людьми, которые были меня даже старше на пару лет, понял, что не стоило взваливать на себя чужие проблемы. Да, частично помогать можно, но не как я, до фанатизма, до искр в глазах, до подгибающихся колен. У сестры ведь своя жизнь, та, которую выбрала именно она. А у меня своя. И за все эти годы я, скорее всего, профукал свое счастье и большую часть здоровья. А ведь даже спасибо взамен не слышу. Только новые претензии, новые требования, новые запросы. Так повелось еще с того времени, когда была жива мать. Наверное, с её подачей дочь и стала себя так вести, думая, что брат был добытчиком, им остаться и должен. А я глупо соглашался, не умея отказывать семье. Встряхнул головой, очередной раз дал себе мысленный подзатыльник и бодряющий волшебный пендель. И в очередной раз прокрутил в голове мудрые слова Светланы Сергеевны. Вот, пожалуй, только сейчас серьёз понял, о чём она говорила. Ну ладно, об этом подумаю потом, в тишине своей новой съёмной квартиры, оплата которой... И правда была приемлемой. Мы с Еленой верено шли за нашими родителями, совсем скоро оказались на втором этаже заведения, где музыка была тише, и можно было даже спокойно разговаривать, не надрывая голосовые связки и слух. Но всё равно, каждая вибрация от басов отдавалась в теле, даже иногда было заметно, как вибрирует стол в такт музыки, а стаканы чуть заметно подпрыгивают. Что могу сказать? Красиво жить не запретишь. Стол, за который мы сели, уже ломился от разной закуски и выпивки. Градус застолья был высоким, не намека на вино или что-то более щадящее. Исключительно коньяк и ром. При этом дамы его пили, не разбавляя. «Может, тебе что-нибудь другого заказать?» Обратился к Лене, которая лишь активно закивала головой и предложила спуститься в бар, чтобы быстрее оформить заказ. Я был с ней согласен, и стоило нам подняться с дивана, как мамы пропели слово «спелись» или спились Я так и не понял. одна колено показала матери язык, подхватила меня под руку и потащила вниз. Спустившись к бару и заняв высокий стол она быстро сделала заказ, даже не посмотрев предложенный ассортимент. Да и вообще девушка вела себя очень культурно. Пальцы не загибала, ничего не требовала. Да и коктейль выбрала один из доступных. Хотя бы с удовольствием выполнил любую её прихоть. Сам же, отказавшись от алкоголя много лет назад, решил, что начинать пить его и не стоит. С непривычки меня могло бы развести так, что будет на следующий день стыдно, поэтому скромно отделался газировкой и под взгляд Лены всё-таки объяснил причину такого выбора. «Мне мама рассказала о твоей работе», — заявила девушка, вмиг становясь серьёзной. Я думал, будет осуждать смехаться но нет. Она, наоборот, смотрела как-то уважительно, что ли, без сочувствия. Сестра у меня чудит. Сам не знаю, зачем признался, но в подробности вдаваться не стал. Это моя жизнь, мои родственники, с которым я ещё и сам не разобрался а наговаривать не хотелось бы. Мы вернулись на второй этаж, где женщины вовсю смеялись и шутили, что странно, даже водитель был улыбчивым и такими влюблёнными преданными глазами смотрел на Наташу, что мне мужика стало жаль. Хотя кто знает, какие у них на самом деле отношения. Кстати, Вадим, так же как и я, чтил сухой закон. Мы с ним налегали лишь на закуску и принимали участие в беседах. А вы слышали, что Зварский ищет выгодную партию для своей дочери? Неожиданно поменяла тему Зоя не только слышали но чуть этой самой партии не стали подмигнула мне наталья отпиваясь бокала машенька очень хорошо играет роль белой и пушистой зайки но не умеет прятать свои острые зубки а что с контрактом переспросила зоя вспоминая как мы оказались в доме юрия константиновича а не будет контракта даже я подался вперёд, думая что ослышался слишком уж скользкий контракт он оставил если юриста моим дать почитать вылезет много подводных камней поэтому мы с матвеем Пойдем на другие встречи и подберем более сговорчивого компаньона. Вот она как все развернулась. А Наталья молодец и не торопится. Просчитывает ходы и остается, я так понимаю, выигрыша. Огонь, баба, что сказать. Рядом с ней как раз и должен быть такой мужчина, как Вадим. Он одним своим внешним видом подавляет противника. Но я порадовался, что больше не придется ехать к Зварскому и терпеть его пристальный и внимательный взгляд. Больше не придется смотреть на его наряженную жену и лицезреть дочь, которая старается быть приятной милой девочкой. Вечер шел своим чередом. Женщины много рассказывали о том, как чудили вместе в ВУЗе, как Наташа отгоняла от зои ухажеров, так как они даже поджидали девушку в подъезде, и как потом они менялись ролями. Мы с Леной просто ухохатывались, слушая похождения мам. И девушка так открыто смеялась, что иногда утыкалась лбом мне в плечо, украдко вытирая слезы, выступившие на глаза. А я как дурак млел мечтал, чтобы женщины смешили нас и дальше. Но вечер быстро подошёл к концу, и Лена стала собираться домой. Я, естественно, вызвался её проводить. Мы тепло попрощались с Зоей и Наташей, которые кричали нам вдогонку, что будут ещё минимум 4 часа сидеть в клубе, и что квартира свободна хоть до завтрашнего утра. Лена краснела и качала головой, а Еле с чуть заметно улыбался. На улице дул настолько приятный прохладный ветерок, что даже захотелось вдохнуть полной грудью. «Ты извини их», – показала Лена на здание. «Они, когда выпьют, такой бред несут». У самой щеки и уши горели алым цветом. «Ничего». Пожал плечами. «Такси вызываю?» «Нет. Давай прогуляемся. Тут совсем недалеко. Да и ушам нужно немного отдохнуть». С этим доводом спорить не хотелось. На улице было до того тихо, что барабанные перепонки не знали, где находятся и что происходит. В ушах до сих пор стоял гул, а ноги сами чуть пританцовывали на каждом шагу. Ужас. Это я еще даже не пил. До дома Елены дошли действительно быстро. Даже заметно расстроился. Компания девушки не очень понравилась. Да и сама дочь Зои буквально приковывала взгляд. «Ну вот и дошли», — улыбнулась Лена, убирая прядь волос за ухо. «Разреши свой телефон». Без лишних вопросов протянул смартфон и дождался, когда Лена что-то быстро напишет и вернёт. Я оставила свой номер. Опять очарованно покраснела. «Если что, звони». А потом девушка быстро подбежала, крепко обняла за шею, поцеловала в щеку и скрылась в подъезде дома. А я стоял и как дурак улыбался в темноту. В телефоне нашел номер, записанный как «Елена Прекрасная», и сразу же отправил сообщение «Доброй ночи, Прекрасная». Что ж, Светлана Сергеевна была права, я действительно отдохнул. Не только телом, но и, кажется, душой, потому что такую легкость давно не испытывал. Словно из меня выкачали всю усталость и вкололи добрую порцию невероятного облегчения. Казалось, что вот она, моя светлая полоса, наконец-то настала, что я ступил на ее край и готов сделать первый уверенный шаг вперед. Эх, если бы так все и было.